Глава 7. Аснард, Визимайт, Щетсон и ряд других старейших военачальников совещались долго. На общий суд не выносили, а потом тихую кое-что перестроили в создающемся войске. Правда, совсем уж втихую тихую не удалось. Но недовольным быстро заткнули пастью. Кому лестью, кому дали под начало больше людей, а кого и припугнули страшным обещанием оставить дома. Первое, что хотели примучить, Это в создающемся в войске никаких родов и племен, а только десятки, сотни и тысячи. Второе. Десятник отвечает за свой десяток, сотник за сотню, а тысячник за тысячу. Труднее всего десятнику. Он лучше всех знает свой десяток. Потому должен подбирать только тех, за кого ручается головой. Если окажется, что кого-то не недостает, десятник лишается головы. «Кто тогда пойдет в десятники?» — спросил Придон. «Десятнику, — сказал Аснард, — половина добычи всего десятка, и слава, с него начинается военачальник. А что сотник уже отвечает не головой, только у сотника другие задачи». «Я за, — сказал Визимайт. А Визимайт, — остачертело, когда половина войска вдруг разбегается грабить. Право войны, видите ли? У нас же не набег, а иное». Аснард кивнул, в глазах было сомнение. «Никто не знает, — сказал он, — как это назвать. Но уже не набег, это точно. В десятке приписали даже самых знатных и престарелых, которые хотели принять участие в походе. С утра до вечера Аснард сам в одном из десятков сгонял жир с воинов, заставляя разом метать топоры, закрываться щитами, разом бросаться в атаку и разом по команде отступать. Тех, кто ворчал и пробовал не подчиняться, Аснард предупреждал лично, что еще одна такая выходка и останется дома. В походе самовольщики не нужны. Это действовало. Создающееся войско на глазах превращалось в мощную боевую машину. Душой будущего похода был Визимайт, мозгом Аснард. Придон, дожидаясь похода, по-прежнему пропадал в степи. А когда возвращался к воинскому стану, воины останавливались и смотрели с глубоким сочувствием. Ехал он обычно понурившись, черные волосы не развиваются, как при скачке. Простая холщовая рубашка землепашца свободно висит на широких костлявых плечах. Лишь изредка надувается пузырем при ветре. Однажды Визимайт остановил его прямо посреди стана, когда он вот так ехал мимо упражняющихся воинов. Вид у волхва был торжественный, он стал выше ростом. Серебряные волосы вспыхнули дивным огнем. Глаза засияли, как утренние звезды. «Придон!» — сказал он звонким, почти молодым голосом. — Ты не должен скрывать то, чем любой мужчина гордился бы. Придон насторожился. — Чем? — Сними рубашку, — попросил Визимайт. «Нет, — Нет-нет, седла не покидай. Придон заколебался. Вокруг собрались воины. Смотрели молча, ожидающе. Взгляды перебегали с верховного волхвана Придона и обратно. Аснард переглянулся с Щетсоном. Прогудел, как из подвала. — Он прав. «Время снять!» Придон нехотя снял через голову рубашку. За его спиной кто-то охнул, кто-то ругнулся. Он услышал сопение, скрежет зубов, лязгнули выдвигаемые из ножен длинные охотничьи ножи. «Это не твой позор», — сказал Визимайт громко. «Это позор Куявии. Вот чем отплатили герою. Да наполнятся наши сердца и души мщением!» Да прольется кровь куявов, да запылают их города и села, да заплачут их вдовы. Да будет проклята земля, на которой сотворили такое беззаконие. Такое...» Он не договорил. Яростный рев заглушил его слова. В воздух взлетели зажатые в кулаках ножи и топоры. Сюду Придон видел яростные, перекошенные дикой злобой лица, горящие глаза, слышал проклятья, ругань. Обещание не щадить ни старых, ни малых, ибо такой народ не имеет права быть на земле. Он — оскорбление для богов. Придон, оглушенный и растерянный, поворачивался в седле, окруженный жаркой, сочувствующей толпой. Потянулся к рубашке. Лучше бы надеть снова. Но Визимайт властно отобрал. Сказал негромко. «Ты должен ехать так. Солнце скорее залечит твою рану, если будет ее видеть». Аснард сказал негромко. С другой стороны. «Да и рубашка натирает! Открой спину, солнцу!» Лишь на закате измученные люди и кони получали право на отдых, расползались к кострам. Аснарты везимают, возвращались к шатрам, долго ждали возвращения из степи Придона. Он все еще искал уединения, но на ночь в степи уже не оставался. Его сильное молодое тело быстро обрастало мышцами, а те требовали действия. Воины с того дня, как он снял рубашку, А они увидели его незаживающую рану, упражнялись неистовее, учились стрелять дальше и точнее. Топоры метали с такой силой, будто видели вместо чурбана из толстого дерева проклятого тулея. Сегодня Аснарт еще издали услышал идущий со стороны их шатра запах жареного мяса, скинул брови. Визимайт сказал радостным шепотом. «Неужели придон?» «Похоже», — прогудел Аснард. На этот раз он вернулся раньше нас. С той стороны шатра горел костер. От багровыми углями жарилась освежеванная туша молодого оленя. Аснарт по дороге сразу же деловито повернул вертел, подставляя непрожаренный бок. Этот уже зарумянился. Оруженосцу вели коней, это отбросил полок. Придон стоял спиной к ним. Взгляд это сразу прикипел к кровоточащей ране. Однако и ширину плеч не скрыть как и то, что за последние дни придон снова набирает на кости тугое жилистое мясо. Не замечая визимайта, он резал широкими ломтями жареного сайгака. На длинном блюде уже коричневела высокая, вкусно пахнущая горка. Аснарто вошел, отпихнув визимайта. Ноздри крупного носа хищно подергивались. «Слова не есть дела», — сказал он довольно. «Деяние — это плоть, слова же только тени». «Ты можешь сотни лет ожемчуги твердить, но если не нырнешь...» Придон обернулся. Глубоко запавшие глаза блестели жизнью. «Привет, Аснард! Здравствуй, Визимайт!» «Что это Аснард заговорил таким странным языком? От тебя научился?» «Скорее, от тебя», — ответил Визимайт ворчливо. Он обнял Придона, стараясь не коснуться раны. «Твои слова, Придон, гудят, как растревоженные пчелы, в голове каждого, кто хоть раз тебя услышал. Аснард снял и бросил в угол широкую перевесь с боевым топором. «Это потому, — сказал он значительно, — что Придон умеет придумывать новые слова». Визимайт возразил. «Сила его не в том, что сказал что-то новое. Что новое можно о любви? Зато нашел такие слова, что как будто сказано впервые, как будто никто и никогда не говорил о любви, не знал ее, не испытывал. А любовь, ты же знаешь, как хмелит души и кружит головы. Аснарт не ответил, прислушивался. За стеной шатра привычно потрескивал костер. Слышались голоса, но послышался и далекий стук копыт. Придон выглянул из шатра, приложил ладонь козырьком к глазам. В их сторону быстро приближалось облачко пыли. Частый стук копыт стал громче. «Это скилл», — сказал он. «Уверен?» — спросил Аснарт. «Его, белый жеребец». Аснарт и Визимат переглянулись. Визимайт кивнул, быстро вышел и растворился в тени за шатрами. Из пыли вынырнули всадники. Впереди несся Скилл. По бокам мчались Винул и Авсерт. Несокрушимые герои. Дети Перей Тучи, который в одиночку прошел заклятое плато, спускался в преисподнюю и даже вывел оттуда своего побратима Мунгу бронзовый кулак. Скилл спрыгнул на землю. Мальчишка перехватил повод, а Скилл быстро шагнул навстречу Придону. Лицо его потемнело, в глазах блистали грозные молнии. Брови гневно сдвинулись. Суровая складка пролегла на лбу. «Что вы здесь творите?» — прорычал он, как разъяренный лев. «Что за войска начали готовить?» Жара охватил Придона, сердце застучало чаще. «Скилл!» — сказал он. «Ты же сам говорил, что соберем войска и двинем границы с Куявией?» «Да!» — рыкнул Скилл. «Да, но я не говорил, что будет вторжение!» Придон открыл рот, но Аснард положил ему руку на плечо и предостерегающе сжал. «Скилл», — прогудел он благодушно, — «умерь свой гнев. Ты царь, ты сам понимаешь, что никакое войско на границе вот так просто не удержать. К тому же такое, ну, большое и очень-очень злое». Скилл потемнел еще больше. Аснард смотрит бестрепетно. «Для него Скилл по-прежнему сынову друга, а не великий царь». Но в голосе старого военачальника ясно звучит предостережение. «Я царь», — сказал Скилл с нажимом. «Я знаю, что нам войны с Куявией не нужно. По крайней мере, сейчас. Я даже понимаю, почему вы убедили Придона снять рубашку». Аснард кивнул. «Сейчас», — повторил он. «Ага, сейчас. Верно, значит, говорят, что ты уже послал людей за той Куявкой. Ты решил взять ее в жены?» Скилл запнулся, голос осел, но прозвучал достаточно твердо. «Я очень долго ее ждал». «Ты царь», — произнес Аснарт многозначительно. «Да», — сказал Скилл с вызовом. «А что позволено простолюдину», — произнес Аснарт еще значительнее, — «того нельзя царю. Ты — лицо всей страны. Если берешь в жены куявку, то что остается простым артаном? Царь должен быть чист перед народом и нашими богами». Это значит, что царь Артании должен быть прежде всего Артанином. Придон видел, что Скиллу нанесен жестокий удар ниже пояса. Нет, это прямой удар. аснарт не позволит себе ударить бесчестно. Скил должен быть Артанином больше, чем любой другой Артанин. Скил стиснул челюсти, Желваки заходили тяжелые, а в глазах разгорелось пламя. Винулые Авсерт подошли ближе, их ладони опустились на рукояти топоров. Глаза прицельно всматривались в Аснарда, Придона. Придон слышал, как со стороны его воинов зазвенело оружие. За спиной послышалось тяжелое дыхание. Краем глаза он заметил блестящие от пота сильные тела. Топоры у всех в руках. «Войско», — сказал Скилл резко, — «распустить. Это приказ. Я признаю, что ваша задумка насчет десятков и сотен хороша. Но ее ввести должен я. И введу. Есть только одна армия. Командую ею я. «Все!» Он резко повернулся. Винул и офсерд не сводили с придона глаз. Придон дышал часто. Кровь вскипела и бросилась в голову. Он чувствовал, как в бешенстве стучат зубы, а пальцы безуспешно шарят по широкому поясу. За его спиной ворчали воины. Скилл вспрыгнул на коня. Тот гневно заржал. Винул и офсерд разом отступили на пару шагов. Лишь тогда повернулись и быстро пошли к своим коням. Земля загрохотала под копытами, взвелась пыль, ветерок тут же смахнул, но всадники уже исчезали за горизонтом. Аснард задумчиво смотрел вслед. «Как он хотел избежать драки!» — сказал он медленно. «Он очень любит тебя, Придон!» Из-за шатров появился Визимайт. Камешек в обруче на лбу загадочно поблескивал. Приложив колбу лбу ладонь козырьком, верховный волх долго смотрел вслед молодому царю. «И боится», — добавил он холодным голосом. В воинском стане расположились отряды из племен лимков, двагерчичей, печенгов, а также множество удальцов, что прибыли в гордом одиночестве или с одним-двумя друзьями. Аснарт Везимает и Придон на рысях въехали в середину стана. За прошедшие сутки воинов снова стало больше почти в пятер, а Везимает обещал, что с каждым днем будет приходить все больше и больше. Ведь новость о большом походе только-только докатывается до самых дальних краев артании. Аснард сопел, хмурился, наконец придержал Визимайта за локоть. И что будем делать? Скилл запретил. Хоть ты и волхв, но истолковать иначе не сможешь. И не буду, буркнул Визимайт. Он понизил голос, ибо придон начал оглядываться. Сейчас я отберу пару сот крепких ребят. И что? Попробую переубедить скилла. — ответил Визимайт уклончиво. — Ты же видел, он кипел от ярости. — Он готов был порубить нас, — произнес Аснард почти весело. — Злой волчонок. — Уважаю. Я уж начал было думать, что он совсем размяк. — Он жесткий царь, — подтвердил Визимайт угрюмо. — Он очень силен, но война необходима, Аснард, иначе взорвемся, как пересохший стручок. — Бери тысячу, — предложил Аснард. — Постарайся убедить. — Постарайся. Пусть видят, что за нами не только правда, но и сила». Придон видел, как Визимаэт и Аснарт обнялись. Потом Визимаэт подозвал к себе троих сотников. Что-то объяснил им и повернул коня обратно. Аснарт с одобрением поглядывал на воинов, что коротали время у костров. Замечал жадное нетерпение в их глазах. На вертелах жарили ободранные туши, забитых на охоте сайгаков. Слышался здоровый смех, песни, задорные выкрики. Их с Придоном приветствовали веселыми воплями и ударами топоров в щиты. Придон улыбался принужденно. Глаза смотрели поверх голов. Спросил Аснарда не в попад. «А может, Скилл прав?» «Ты чего вдруг?» — удивился Аснард. «Не знаю», — признался Придон. «Но Скилл всегда был прав. Он всегда защищал меня. Он всегда поступал правильно. А вот сейчас...» «А вот сейчас ты вырос», — сказал Аснард серьезно и перерос старшего брата. Да, перерос. Он остановился, а ты пошел дальше. Может быть, потому что тебе выпало бед и страданий больше? Развивается тот, кто страдает. У Скилла все шло слишком хорошо. Придон подумал про ту женщину в Куябе, к которой Скил ездил тайком последний год, А его детях от Куявки, но смолчал. У Скилла все налаживается. Он уже забирает Куявку и своих сыновей в Арсу, От костров спрашивали, когда же поход? Аснарт обещал, что вот-вот, как только подтянется больше народу. Придон снова помрачнел, покачал головой. «Мы не можем позволить себе такое. Скилл запретил. А мы отпретим». Придон нахмурился. «Если сделаем по-своему, скилл потеряет лицо». «Но не Ортания», — ответил Аснард серьезно. Он добавил с сочувствием. «Придон». Пора тебе вспомнить, что ты не только младший брат Скилла. Ты и сам что-то значишь». «Брат лучше меня», — ответил Придон убежденно. «Во всем». Сотники сбивались с ног, стараясь блеснуть перед Аснартом, героем всех прошлых войн. Садники придерживали коней, головы в одну линию. Все разбиты по десяткам, все состязаются друг с другом в доблести, в отваге, в воинском умении. Когда появился Придон, все дружно рявкнули: «Слава!» От вопля тысячи могучих глоток дрогнула земля. Придон чувствовал себя неловко. Не его это дело вести войска. Скорее бы явился скилл, принял все это. А принять должен. Видно же, что это не его, Придона, причуда. Все рвутся отомстить богатой и сытые куяве за свои обиды. Аснарт ехал рядом. Он все время старался приотстать на полкорпуса, подчеркивая, что главный — Придон. Ему вести это войско. Он знамя всего похода. Он песня, что у каждого в сердце. Он кипящая кровь похода и всей Ортании. Теперь слава кричали по десяткам, стараясь, чтобы это было как можно более яростно и вызывающе. Сердце Придона начало стучать громче. Кровь разогревалась все сильнее и сильнее. Кости затрещали, спина выпрямилась, а плечи раздвинулись. Он глубоко вздохнул, грудь высоко поднялась. Воздух хлынул в те недра, куда не проникал уже с полгода. «Мы пройдем!» — прокричал Аснард громовым голосом. «Мы! Мы!» Вдруг Аснард остановил Каня. Придон сперва не понял, проехал, но внезапно обрушилась мертвая тишина. Он повернулся, лицо Аснарда медленно суровило. Глаза тревожно блеснули, Придону показалось, что воевода словно окаменел. «Что-то случилось?» — спросил Придон. Аснард, не отвечая, кивком подозвал десятника. К удивлению Придона это оказался Щетсон, тот самый Щетсон, что первым пообещал идти за ним, а теперь еще привел и двух героев-сыновей. «Сколько в твоем десятке?» Щетсон оглянулся. Придон видел, как он вздрогнул. Его воины тревожно переговаривались. Теперь уже и Придон видел, что в его маленьком отряде всего 9 человек. 9 человек вместе с Щетсоном. Щетсон снова и снова пересчитывал. Лицо из смущенного стало испуганным. «Ничего не понимаю», — прошептал он. «Все здесь». «Разве у тебя было не десять человек?» — спросил Аснард. «Десять», — пробормотал Щетсон. «Но я готов поклясться, головой поклясться, что никто не ушел. Все здесь». Аснард пересчитал людей Щетсона. В грудь каждого тыкал пальцем. Придон считал вместе с ним. Считали все. Лица тревожны, в глазах стыд. Друг на друга старались не смотреть. «И это перед вторжением», — сказал Аснард горько. «Щецен, ты знаешь нашу клятву. Мы все ее давали». «Знаю», — ответил Щецен суровым голосом. Придон ничего не понимал, но один из конников соскочил. В руке оказался топор. Еще двое быстро подкатили деревянную колоду. Щецен встал перед ней на колени и положил голову на дерево. Глаза его смотрели на Придона. Придон наконец понял, что сейчас произойдет. Ахнул, закричал. «Вы что, с ума сошли?» Аснард сказал резко. «Придон, мы скоро выступим. В походе необходима строгость, даже если хочешь жестокость». «Но это же Щетцен." «Да», — ответил Аснард. «И он, как никто, знает необходимость». Щетцен сказал спокойным голосом. «Придон, он прав». «Я допустил ошибку, за которую другого бы приговорил к смерти. Значит, должен поплатиться головой я сам». «Да что за чепуха!» — закричал Придон. «Нельзя же так! Ты не мог так ошибиться! Может быть, тебе в десятку засчитали всего девятерых?» Аснар тоже с надеждой смотрел на Щетцена. «Нет», — ответил Щетцен честно. «Я хорошо помню, что было десять имен. В то же время я готов поклясться, что все здесь». Тот -то из молодых выкрикнул убежденно. «Колдовство!» Другие хватались за амулеты, делали отгоняющие злых духов жесты. Щетсон сказал глухо. «Это отговорка слабых. Закон одинаков для всех». Придон закусил губу. Ни один из воинов не брался за топор. Даже тот, первый, спрятал топор за спину. Наконец вперед вышел жрец воды у болот. В его руках нехорошо поблескивал топор с широким лезвием. Он остановился перед Щетсоном. Его вопросительный взгляд отыскал Придона. Придон снова прокричал. «Да погодите же! Это же какая-то чушь! Ну не мог кто-то уйти тайком из десятка Щетцина! Под его рукой каждый счастлив сразиться с врагом, каждый готов! Куда мог уйти десятый? Мы не на Куявской земле, чтобы бросился грабить и все забыл!» У болот медленно опустил топор, не отрывая от него глаз. Повернулся к Аснарду. Тот, сам довольный задержкой, тем не менее нахмурился. Прогудел с горечью. «Только никаких уловок. Все рушится с первого же исключения из правил. Закон должен быть строг ко всем. Ушел бы кто-то из моего десятка, я сам бы настаивал, чтобы...» «Ты не командуешь десятком», — сказал Придон горячо и тут же сказал торопливо, видя, как страдальчески изменилось лицо Аснарда. «Прости, прости, но тут какое-то недоразумение». «Кстати, а сам я в каком десятке?» Аснарт смотрел на него непонимающими глазами. А Щетцин, напротив, встал с колен, отряхнулся. Смех его прозвучал горько, но с насмешкой к себе и другим. Придон, ты спас не только мою голову, но и честь!» Аснарт округлил глаза. «Он в твоем?» «В том все и дело!» — ответил Щетцин с досадой. «Ну что я за дурак? В самом деле такую голову надо сплечь!» Придон в моем десятке, но он был слаб, его научения не требовали. Постепенно я привык видеть только восемь рыл, но и помнил, что у меня их девять. Придон спрыгнул с коня. Обнял Щецина. Обнял его и Аснард. А в их десятке и в соседних ликующе орали, смеялись и кричали, что голову Щецина надо все равно на шест. Ухитрился самого Придона в своем десятке не заметить. Так видно, какие у него орлы что Придон бегает у них под ногами, как цыпленок.